Кит. Пурпурные цветочки. Горело быстрее, чем он ожидал. Видимо, из-за старой магии. Из чего бы там ни делали старые пленки, проекторы, старинные матерчатые экраны, обивку для кресела-ковры, из чего бы не отливали молдинги, для огня все это было лишь топливом. И так далее, и тому подобное. Кит с Монти и Лейки стояли посреди главной улицы закинув за спины рюкзаки, в куртках и шапках. Лейки с винтовкой, Монти со своим топором. Они смотрели, как горит близнец рая. Поначалу дым просачивался наружу небольшими струйками сквозь трещины в парадные двери. Но вскоре эти тонкие струйки превратились в полноценные клубы. И там, где не было окон, огонь проделал их сам. Кирпичная кладка обваливалась, летел пепел и сверкало пламя. Как-то вот так. А понтовые туфли, платья, костюмы и улыбки были теперь вольны воспарить и сгинуть в забвении. Просто Кит не думал, что дом сгорит так быстро. А вот как все произошло. Когда три дня назад докота не явилась домой комендантскому часу, ребята поднялись на крышу и первым делом поискали в саду. Там, на самодельной террасе среди грядок и растений в горшках, с которыми по утрам возилась докота они не нашли ничего, кроме увядшей зелени. Только в дальнем углу стоял горшок с цветком, крохотным пурпурным росточком, который отказывался погибать. Почему? Кит знал. докота заботилась о нем. И в то время как прочие растения умерли, Пурпурный цветочек проявлял недюжинную стойкость, то есть невероятное упорство. Затем проверили в комнате докоты за торговыми лотками, в обеих будках киномеханика, на кухоньке и в уборных. Пока Лыки смотрела во втором кинозале, Мунти расхаживал туда-сюда по прилавку и повторял одно и то же. — Так и знал, что этим закончится. Ей же всякое мерещилось, она постоянно кашляла и бормотала, чахла. Она изменилась после нападения Роя. Кит не ответил. Он стоял в вестибюле, держа в руках горшочек с пурпурным цветочком и смотрел на старую черно-белую фотографию. Она изменилась после нападения Роя. Правда ли это? Кит порылся в памяти. Его докота едва спаслась от Роя этим летом или в конце весны. Как бы там ни было, чувствовала она себя после этого хорошо. Ведь так? Вот если бы болезнь нагрянула внезапно, и если бы его, Дакота, проснулась однажды уже красная, вся в поту, бормоча не и видя галлюцинации, отследить ее начало было бы проще. Кит только литературы по медицине перерыл, но вдруг прав был Монти. Вдруг Дакоту забрал мушиный гриб. Кит судорожно сглотнул и прижал горшок с цветочком груди. Постарался затеряться в событиях на фото, чтобы душа воспряла, чтобы его окутала магия прошлого. Ничего не получилось. Тем временем вернулась Лейки. В кинозале она ничего не нашла. «Ну, тогда ладно». Монти соскочил со стойки и помог Лейке разобрать баррикаду у входной двери. Они осмотрели старый магазин ниже по улице. Времени это заняло немного, ведь его полки давно обчистили. Потом посмотрели в небольшом общественном парке, где качели, карусели, горка скрылись в разросшихся кустах. Так, в поисках, и прошла большая часть дня. Ребята заглянули в каждый уголок из заколок городка. Мусорные баки с десятилетним пластиком. Склады. Издания, которые еще во время вылазок обшарили раз сто. В конце концов, Дакоту нашли у самой окраины, где заканчивались все постройки, а главная улица, петляя, уходила в горы. Дакота была еще жива, но почти без сознания. Она лепетала, повторяя одни и те же слова. «Сиди на месте. Не вставай». На то, чтобы отнести ее назад в близнец рая, Понадобились усилия всех троих. В кинотеатре Дакоту бережно уложили на кровать в ее комнате. Ребята кормили, точнее пытались кормить ее, по очереди. Кит даже переселился к ней, перетащив лежанку из будки киномеханика и разложив ее на полу рядом с кроватью матери. Монти и Лейки периодически заглядывали к нему, уговаривая пойти наверх и отдохнуть. Но Кит ни в какую не соглашался оставить свою докоту Вскоре вокруг нее образовался орел пота, который медленно расползался подобно зрачку, пока матрас не промок насквозь. докота то и дело выныривала из забытья, повторяя одни и те же распоряжения. — Сиди на месте, Кит. Прошу тебя, не вставай. — Я не уйду, мам. Эти слова он повторил, наверное, тысячу раз, держа ее руку в своих ладонях, рассказывая об истоках, которых никогда не имел, истории о понтовых туфлях и бризах с океана, о фантастических приключениях в экзотических местах вроде Луны, джаз-клуба или Техаса. Кит позволил своей душе воспарить, отчаянно надеясь, что это поможет воспарить и ее душе. И как раз, когда на мгновение начинало казаться, что все проходит, что его старушка докота вернулась, она повторяла все то же самое. — Сиди на месте. Не вставай. А он неизменно отвечал. — Я никуда не уйду. Два дня спустя она умерла. Ребята обсудили похороны. Точнее обсуждали их Монти и Лейки, а Кит едва ли слушал. Он вообще почти ничего не слышал. Просто закрыл глаза и вообразил, как душа его Дакоты превратилась в Брис, вольную лететь отсюда и странствовать из города в город. Но Брис улетит, такова уж и его природа. Акит так и не узнает, куда. Все равно за ветром ему не угнаться. В тот день они уложили тело Дакоты на подпорку для входной двери, превратив ее в импровизированные носилки, и в последний раз вышли из близнеца рая. Дакоту похоронили в старом парке, и Кит пересадил в землю рядом с могилой пурпурный цветочек из горшка. Цветочек и правда был прекрасен. Дакота хорошо за ним следила. Она заботилась о тебе, теперь ты позаботься о ней. Кит еще долго после того, как Монти с Лейки ушли, сидел в парке. Он рассказывал истории, плакал и до поздней ночи описывал свои картины. А когда вернулся в близнец рая, то застал Монти Слейки наверху, в салоне между будками киномеханика. Близнецы явно обсуждали его, потому что едва он пришел, как они подозрительно замолчали. Повисла тягостная тишина. В углу стояло три собранных пузатах рюкзака. И кверху каждого было приторочено по спальнику и походной постельной скатке. Монти поставил на колени приемник, и держал наготове наушник. «Кит!» Не успел он договорить, а Кит уже развернулся и скрылся в будке. Спустя полминуты он вернулся, надев старую шапочку, которую ему связала докота. Ту самую, от которой изудели мозги. Теперь он понял, почему Лейки носит красную бандану, а Монти — желтые рубашки в клеточку. Как и ключ на шее у его Дакоты, эти предметы служили не просто напоминанием но памятниками. «Азут?» «Подумаешь, мозги привыкнут». «Ладно», — сказал Кит, протягивая руку за наушником. «Я готов». Он дважды прослушал запись. Потом вернул Монти наушник и, натянув шапочку на уши, оглядел комнату. «Вот бы и это место похоронить, чтобы никто больше тут не жил». И вот они втроем, плечом к плечу, вышли из города, а за спиной у них полыхал близнец Рая. Когда они проходили мимо того места, где нашли на дороге Дакоту, Кит сунул руку под куртку и нащупал там ее кулон, прилипший к груди холодный серебряный ключик. Он сам не знал, зачем забрал ключик. Просто ему показалось неправильным зарывать в землю такую чудесную вещь, как ангельский дар. Приветствие с островов Шолс! 42,9880 градуса северной широты, 70,6135 градуса западной долготы, острова Шолс. Это Карл Майер, связист. Повторяю. 42,9880 градуса северной широты, 70,6135 градуса западной долготы, острова Шолс в 10 километрах от побережья штата Мэн или границы нью -Гэмшира. Если вы слышите это сообщение, если вы живы и здоровы, что в наши дни редкость, то знайте. Мы — архипелаг, у нас полно припасов, и мы хорошо организованы. Электричество в основном от солнечных батарей. Приливные станции в зачатке. Число поселенцев — 111. Возможно, мы последнее сообщество в этом богом забытом мире. Если вас перспектива жить с нами устраивает, идите к нам. Только имейте в виду, мы тяжело вооружены, несем круглосуточную вахту. К нам ходить только с миром. На этом все. С вами был Карл Майер. Да умножится наше число. 42,9880 градуса северной широты, 70,6135 градуса западной долготы. Острова Шоулс. Это Карл Майер, связист. Повторяю. 42,9880 градуса северной широты, 70,6135 градуса западной долготы. Острова Шоулс. В 10 километрах от побережья штата Мэн или границы нью -Гэмпшира. Если вы слышите это сообщение, если вы живы и здоровы,